Глава сорок четвертая. Ксения. На следующий день до самого обеда могу порадоваться тому, что Вольцев меня не трогает. Работы по горло, но все валится из рук. Я бестолково перекладываю бумаги из одной стопки в другую, а в голове полнейший вакуум. Подписываю какие-то документы, что приносят мне мои девочки, почти не глядя. Если бы Максим сейчас притаранил мне свой акт комиссии... Я бы тоже подмахнула. На автомате. — Ксения Витальевна, на обед пойдете? — спрашивает кто-то из подчиненных. Качаю головы в ответ. Безжизненно так, с пустотой перед глазами. — Мы тогда отдел не закрываем, — сообщают девочки и скрываются за дверью. Я обникаю на стуле, практически сползая под стол. Наверное, кроме глаз теперь и не видно ничего. Очень устала. Очень. Мобильный на столе оживает неожиданно. «Козлина» — значится на экране. Это Вика вчера переименовала, когда приехала забирать девочек и рассказала подруге об ужине. «Так и оставь», — сказала она, когда возвращала мне сотовый. «Пока имя нормальное себе не заработает». Я оставила. Злиться на Максима мне оказалось гораздо проще, чем принять тот факт, что я тоже хороша. «Слушаю». «Ксения, зайдите ко мне. Через пятнадцать минут подрядчик приедет. Вы же составили договор?» «Конечно. Сразу отключаюсь. Договор — единственное, что я сделала за сегодня». «Здрасте!» Катя смотрит на меня не без удовольствия. «Эта тварь отправила фотки моему мужу. Еще и сделала их, наверное, сама. Слушай, Кать, тебе с ним ничего не светит». Улыбка тут же сходит с лица девушки. «А это не тебе решать!» Цидит сквозь зубы. «Просто поверь, я знаю, о чем говорю». Не понимаю, почему, но мне всего лишь жаль ее. Я по жизни такая вот сердобольная. Даже за фотки не смогла возненавидеть помощницу главы. Она ведь от отчаяния на это пошла. Мы же не виноваты, что красавец-бизнесмен глупых девочек как свет мотыльков притягивает. «Кто бы сомневался!» цокает языком, закатывая глаза. «Ты же красивая девчонка, не глупая. Найдешь себе того, кто достоин. Без этой никому не нужны войны». «А я еще и не начинала воевать!» С удовольствием растягивает слова. «Ксения Витальевна!» Из-за двери появляется хмурое лицо начальника. Я захожу в кабинет, так и не сумев донести до Кати смысл своих слов. «Вы бы поговорили с Екатериной? Она отправила моему мужу фотографии из кафе». «Из какого кафе?» «Где мы обедали после парка». «И? Что он сказал?» «Послушайте, Максим Борисович, просто оставьте меня в покое. Давайте подпишем этот контракт с вашим человеком и постараемся поменьше общаться». Наверное, я выгляжу такой замученной, что Максим соглашается, кивнув. А потом вдруг притягивает меня резко, приподнимая мою голову ладонью. «Это что?» Его голос звучит как рык. «Где?» Отыгрываю роль идиотки. «На щеке!» Огрызается на меня. «Черт!» Я же замазала синяк. «Не понимаю, о чем вы?» Освобождаюсь из захвата. «Он ударил тебя?» С ненавистью, похоже, обращенный к моему мужу, спрашивает Максим. А чего он хотел? Пришел к нам в дом, весь вечер строил мне глазки, обронил двусмысленные фразы. И это при том, что у Ивана на руках были наши совместные фотки. Вы точно все подготовили? Тендер должен был быть оформлен соответствующим образом и считаться проведенным. Не от темы. Моя личная жизнь... Максим! После стука в дверь на пороге кабинета появляется привлекательный мужчина. Еще один альфа-самец из Москвы. Богатый, красивый, все как положено. Он прерывает нашу милую беседу, чему я сейчас очень и очень рада. «Родион, приветствую!» Здоровается с компаньоном вольцев. Они жмут друг другу руки. «Вот знакомься, Ксения Витальевна Зайцева, начальник юридического отдела. Очень приятно. Родион Аркадьевич. Бизнесмен протягивает мне руку для рукопожатия. Я смущенно делаю то же самое. Его ладонь широкая, сухая, а еще замечаю кольцо на безымянном пальце. Значит, женат. Наверное, примерный семьянин, не то что этот. Кашусь на Вольцева, а он смотрит на меня, будто взглядом показывает, что разговор не окончен. Отмечаю, что подрядчик отлично служен и следит за собой. Наверное, от девчонок тоже отбоя нет. И денег достаточно. Не думаю, что Максим Борисович вводит связи с нищими голодранцами. Родион источает силу и уверенность в себе. Видно, что хватки и свое не упустит. Мне нравятся такие люди, способные идти до конца. А если это еще и привлекательные мужчины, то, как недавно мне сказала Оля, девочки, держите трусики крепче. Неплохо. — кивает головой Родион Аркадьевич. Он сам листал договор, изучал, не пользовался помощью своего юриста. И это его «неплохо» стало мне отличной похвалой, хотя я знаю, что договор составлен более чем хорошо. Пока подрядчик читает, Вольцев сверлит меня взглядом, прожигает до костей. Я периодически бросаю на него колкие взгляды и вздыхаю, но мужчины не реагируют. Он вообще редко реагирует хоть на что-то, что не соответствует его интересам. Сейчас почему-то к таковым был отнесен синяк на моей щеке. Родион ставит свою подпись на документе, после чего то же самое делает Максим. Я отнесу в канцелярию. Тут же вырываю бумаги из рук начальника, чтобы у бигбоссов не было времени обдумать мое решение и остановить меня. Приятно было познакомиться, Родион Аркадьевич. Улыбаюсь новому знакомому, а потом бросаю предупреждающий взгляд на Вольцева. Он втягивает губы в линию, но не возражает против моего ухода. Вот и отлично. Когда возвращаюсь в офис, обращаю внимание на мобильный, который лежит у меня на столе. Блин, забыла с собой взять. Надеюсь, ничего важного не пропустила. На дисплее обнаруживаю уведомление о 23 пропущенных вызовах от няни. Сердце мгновенно ускоряется. Я ведь понимаю, что это не к добру. Чувствую, как усиливается внутренняя дрожь. «Ксения Витальевна!» Голос Алины Петровны наполнен паникой. «Что случилось?» «Ваш муж, он велел собрать девочкам вещи и увез их в интернат».